шо -ра. находящиеся у него под командованием два батальона, охраняют места производства героина и сопровождают караван с наркотиками. Лейтенант отряда парашютистов бирманских правительственных войск рассказывал нам. Бандиты рядом. Там, за горкой, возможно, находится их основной лагерь. В восьми милях отсюда граница. Стоит нам начать наступление, и банда уйдет через границу на территорию Таиланда. Причем, как правило, тайские власти не чинят им препятствий. Достаточно сказать, что штаб-квартира того же Мо Хейна находится на тайской территории, в 50 километрах от границы. Я напомнил собеседнику сообщение печати о том, что тайские власти в отдельных случаях пересекают деятельность торговцев наркотиками, как это имело место в отношении опиумного короля кхун банды которого основательно потрепали в прошлом году тайские войска. Лейтенант улыбнулся и со знанием дела ответил. Несколько тысяч головорезов кхун вступили в конфликт с тайскими властями из-за того, что стали продавать опиум конкурирующей стороне. В Бирме ежегодно производится свыше 600 тонн опиума и героина. Более одной трети этого количества попадает на внутренние рынки Западной Европы и США. В Бирме предпринимаются меры для того, чтобы покончить с этим злом. В местах выращивания опиумного мака развернута активная разъяснительная работа среди сельских жителей. Вместо мака – Поощряется выращивание таких культур, как чай, кофе, табак. Принимаются меры к изменению социального облика бирманской деревни. В стране ведется большая медицинская профилактическая работа. Открываются специальные больницы для наркоманов. Увеличивается помощь Бирме со стороны Организации ООН, занимающейся вопросами борьбы с распространением наркотиков. Эти мероприятия Могли бы быть более эффективными, если бы не преступная деятельность опиумных банд, имеющая возможность укрываться на чужой территории и пользующихся там поддержкой. Характерно, что в Таиланде активно работает группа офицеров ЦРУ, официальные функции которых сводятся к организации борьбы с распространением наркотиков. По отчетам группы получается, что она успешно справляется со своими обязанностями. На деле же, как свидетельствуют факты, сотрудники ЦРУ и их агентура поддерживают преступные связи с опиумными бандами в странах Юго-Восточной Азии. Прикрываясь гуманной миссией, они занимаются откровенным шпионажем против соседних государств, в том числе Кампучии, Лаоса, Бирмы, и Индии. Многие задаются вопросом, не связана ли эта деятельность с процветающими опиумными армиями оснащенными американским оружием и находящими убежище на Таиландской территории. Опиумные короли заключили между собой соглашение о разделе сфер влияния, о ценах на опиум и героин, наладили торговлю оружием, ищут пути к объединению а их заокеанские покровители стремятся использовать бандитов, выступающих под стандартами сепаратизма для оказания давления на страны Юго-Восточной Азии и проведения против народов региона подрывных акций. Харламов. Собственный корреспондент «Известий». Рангум. известия номер 226. 14 августа 1983 года. Часть третья. Белая смерть. Новая мафия – тайное правительство Италии. Источник ее богатства – торговля наркотиками. Источник ее силы – коррупция. Итог террора в столице мафии – Палермо. Тот пять убийств только в этом году. Штерн. «Количество наркоманов угрожающе растет. Это подлинное бедствие страны. Сулу национал Индонезия. Наркомания является бичом нашего общества» из выступления президента США Джона Картера. О подлинных размерах действующих в стране триад можно только догадываться. Это целые кланы, имеющие на вооружение